Идентификация На связи Хористат, командир танкового кулака. Я действительно говорю с генералом-канониром Тутором Рором. Так точно, бронелейтенант. Мы не можем по этой примитивной связи переслать видеоизображение. Так что для подтверждения моей личности я приведу какую-нибудь подробность нашей недавней встречи. Идёт? Вообще-то, разговор можно записать, генерал-канонир. Так что вряд ли этого достаточно для идентификации. Я помню, что китель на вас еле сходился. «Поправились вы со времен бронеакадемии, да?» К тому же он был изрядно помят. «И это можно заснять на пленку, генерал-канонир». «Чем же я тогда смогу вас убедить, бронелейтенант? У нас, сглотни меня оторванная голова, нет времени припираться. Полковник Огердут описал вам ситуацию. Честно говоря, я не очень ее понял. Но и без объяснений ясно, что на нашем соне что-то не так. Лейтенант, как мне убедить вас в том, что это я буду давать вам указания?» Можно было бы вначале сделать так, чтобы вы прибыли сюда, поговорить этот Тед. Но это лишний час или более. Нам некогда. Хорошо, генерал Туторор. Для упрощения разговора предположим, что я убедился в вашей истинности. Что теперь? Спасибо. Ваши танки, к сожалению, сейчас не могут нам помочь. Нужно действовать пехотой. Дело, конечно, крайне опасное. Мы тут прикинули, каким образом вы сможете попасть в центральные отсеки, захваченные в настоящий момент друзьями меча в обход их заслонов. Вы согласны рисковать собой и людьми, бронелит-лейтенант? У нас есть хоть одно преимущество, генерал. Даже два. Они вряд ли ждут вторжения в придуманном нами варианте. Я не буду объяснять по связи, во избежании. Второе превосходство – в оружии. У вас ведь будут не только легкие кабинетные, но и тяжелые двенадцатиствольники, правильно? Трудно сказать, преимущество ли это в коридорах Сони, генерал Канонир. Но пусть так. Что от меня требуется? перво Первонаперво подобрать достаточное количество людей. Конечно, лучше использовать один из взводов пехотной поддержки целиком, дабы информация не распространялась свыше определенного количества экипажа. Всем, кто участвует, я гарантирую повышение в должности. Вам, понятное дело, в первую очередь. Разумеется, для этого нужно не только победить, но еще и выжить. Я все-таки хочу узнать подробности плана, генерал. Дело, видимо, серьезное. Припоминаю, раньше вы не имели полномочий повышать в званиях. Люблю наблюдательных людей, лейтенант Хорис, но я ведь сказал в должности, а вовсе не в звании. Разные вещи, правда? А касательно подробностей, бронеполковник Огердут все растолкует. Когда соберете отряд, мы свяжемся, дабы согласовать ваше нападение с нашими отвлекающими маневрами. Не теряйте времени, лейтенант, на вас вся надежда.